Глава седьмая. На следующее утро мне позвонила Бережковская и поинтересовалась результатом моей поездки в Багаевку. Стала быть подруга посвятила её в мои вчерашние планы. У родителей Машки нет, сказала я, не углубляясь ни в какие подробности. Я так и думала, что ей делать в деревне? Там пластических хирургов нет. Значит, вы потратили время зря. Нет, я встретилась с подружкой Кашинцевой, и она дала мне одну на водку. Какую? Живо поинтересовалась Наталия Петровна. Скорее всего, Мария переехала к своему состоятельному любовнику, старику Калинину, уточнила я. Но на Бережковскую эта фамилия не произвела никакого впечатления. Я решила сменить тему. Скажите, как себя чувствует Анинкова? Уже лучше, но она останется в больнице, по крайней мере, до понедельника. Я спросила у Татьяны, что она думает о произошедшем. Знаете, что она мне сказала? Что ей кажется, что она воспользовалась не своим, а чьим-то чужим пульверизатором. Злополучный баллончик с водой стоял на её столике и внешне ничем не отличался от её собственного, но своим она уже давно пользовалась, рука к нему привыкла, а тут для того, чтобы пустить струю воды, ей пришлось надавливать на рычажок несколько сильнее, чем обычно. У других мастеров такие же балончики, уточнила я. Нет, у всех разные, и по цвету, и по форме, так же как и расчёски, фены и все прочие принадлежности. Понятно. Значит, некто принёс в салон пульверизатор с начинкой и незаметно подменил его. Рабочее место Анинкова из краю? Да, недалеко от входа. Значит, совершить подмену для злоумышленника не составило особого труда. Я вдруг вспомнила о Кузьмине. Так, а Илья, фотограф, не мог случайно это сделать? Илюша, удивилась Бережковская. Да, он, конечно, заглядывал в зал, но всего на пару секунд. Да и зачем бы ему это понадобилось? А может, он-то как раз и есть Машин помощник? Не думаю. Вряд ли Кузьмин стал бы потакать Машкиным капризам. У него с ней были напряжённые отношения. Я сама не раз слышала, как они собачились. Кашинцева называла Илью бездарем, а он её толстухой. Уж не знаю, насколько он хороший фотограф, но Машка действительно была несколько полнее всех остальных моделей. И потом Кузьмин с Леночкой Ванеевой встречается, она тоже модель. Так, Наталья Петровна, давайте абстрагируемся от личных отношений. Подумайте и скажите, чисто теоретически, мог Кузьмин подменить брызгалку или нет? В руках у Ильи ничего не было. А в карман, как вы понимаете, пульверизатор не спрячешь. А знаете, что мне сегодня Полина выдала? Администратор вашего салона, уточнила я. Да, она сказала, что над этим зданием висит проклятие. Оказывается, кто-то распустил слух о том, что наш дом быта построен на кладбище. Вот духи и взбунтовались. Но ну, не бред ли это? Бред, но народ в него охотно верит. Как ни странно, но чем не лепи и не былица? Тем скорее она западает людям в голову и многократно повторяется ими, причём в искажённом виде. Знаете, я уже где-то подобным слышала. Когда? Где? Швеи обсуждали эту версию, переодеваясь в бытовке. Похоже, кто-то хорошо постарался, чтобы эта мистическая утка разлетелась по всему зданию и отвлекла людей от истинных причин того, что у нас происходит. Знаете, Татьяна Александровна, Это лишний раз подтверждает, что всё зло идёт от Кашинцевой, от кого же ещё? Это явно она вооружила своего помощника абсурдной идеей о проклятии, чтобы никто не увидел мстительной подоплёки всех недавних происшествий. Наталья Петровна, я не поняла, что именно убедило вас в том, что слухи о проклятии идут от фотомодели? Так Машка же просто помешана на всём потустороннем. Я своими ушами слышала, как она моим девчонкам какие-то мистические страшилки рассказывала, а они слушали её раскоры форты. Конечно, это было до нашего с ней скандала. Да, ещё Кашинцева татуировку сделала, которая её вроде бы от нечистой силы должна была оберегать, вспомнила Бережковская. Так или иначе, но сплетня о проклятии прочно засела у Тани Аниенковой в мозгу. Она так напугана, что собирается после выписки из больницы сразу же уволиться, причём без всякой отработки. Я попросила её не горячиться, но вовсе не уверена, что-то она изменит своё решение. Что ж, удерживать её силой я не имею морального права. Работать у нас действительно небезопасно. Не знаешь, когда, где, а главное, как выстрелит. Да, с фантазией у злоумышленников, к сожалению, всё в порядке. только я поговорила с Бережковской и отключилась, как раздался звонок. Эта Корнилова и нетерпелась узнать, нашла ли я Машку. Мне пришлось ещё раз, практически слово в слово, повторить, что на свою малую родину Кашанцево возвращаться даже и не думала, а скорее всего, перебралась она в таунхаус к такому статусному поклоннику, как гендиректор завода ЖБК. Вы имеете в виду Дмитрия Сергеевича Калинина? поинтересовалась моя собеседница. Да, его. Сегодня вечером я узнаю наверняка, к нему ли переехала Кашинцева, подытожила я. Если Мария спряталась за забором изумрудного, да ещё под покровительством Дмитрия Сергеевича, достать её будет очень нелегко, расстроилась Ольга Николаевна. Вот чертовка. А я-то думаю, почему она действует так самонадейно, ничего не боясь? А тут вот, оказывается, в чём дело. Да, на пару они ещё не таких дел наворотят. Не думаю, что старик в курсе, усомнилась я. А я практически уверена в этом. Разве вы не знаете, что Калинина в начале века едва не посадили? Нет, я ничего такого не нашла о нём в интернете. Наоборот, он характеризуется вполне положительно, хотя слишком уж удачливым человеком его не назовёшь. В Думу не прошёл, жена умерла, Модель не сразу ответила на его чувства. Это всё мелочи, а по большому счёту ему очень даже повезло. Ему две такие статьи светили, что он до конца своих дней прозибал бы на зоне. Вы ничего не путаете. Конечно, нет. Мой родной брат когда-то работал на заводе, во главе которого сейчас стоит этот человек, то о чём многие тарасовцы уже забыли, в нашей семье хорошо помнят, но мне не хотелось бы говорить об этом по телефону. Понимаю. Поверьте мне, этот человек намного способен, а не с Машкой, как говорится, два сапога пара, оба наглые и мстительные. Татьяна Александровна, вы уж там как-нибудь поаккуратнее. Не беспокойтесь, всё будет хорошо, заверила я. Корнилова заинтриговала меня, и я вновь полезла в интернет в надежде отыскать компромат на Калинина. Методично переходя с ссылки на ссылку, я всё-таки нашла то, что искала. 10 лет тому назад Калинина не только обвиняли в рейдерском захвате завода, но и подозревали в том, что он заказал убийство прежнего директора предприятия по выпуску железобетонных конструкций. Как ни странно, Дмитрий Сергеевич вышел сухим из воды. Дело о рейдерстве развалилось, не дойдя до суда, а дело о заказном убийстве было переквалифицировано в убийство по неосторожности. Поэтому все подозрения с Калинина как с предполагаемого заказчика были сняты. И сейчас об этом уже мало кто помнил, разве только люди, которых напрямую затронула смена власти на заводе ЖБК. Я смотрела на фотографию Калинина на мониторе и пыталась понять, способен ли этот человек, убелённый сединами, имеющий завидный социальный статус, вновь пуститься в криминальные авантюры из-за прихоти любимой женщины. Однозначно ответить на этот вопрос я не могла, поэтому решила обратиться за помощью к гадальным двенадцатигранникам. Вынув косточки из бархатного мешочка, я прислушалась к своему внутреннему голосу и сформулировала вопрос несколько иначе: опасен ли для общества тандем Кашинцева-Калинин? Затем я бросила двенадцатигранники на стол, они покрутились и улеглись на столе с такими числами на верхних гранях: восемь плюс восемнадцать плюс двадцать семь. Эта комбинация трактовалась следующим образом: существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Конечно, это не могло меня не разочаровать, ведь всегда хочется, чтобы твои ожидания оправдались. Увы, такое случается не всегда. Закрыв глаза, я представила себе, что стою на пороге дома, в котором живет Болдерева. А в это самое время возле соседнего таунхауса Маша, сидя в инвалидном кресле, громко обсуждает со своим престарелым бойфрендом следующую акцию возмездия. Конечно же, это были только мечты. В лучшем случае мне удастся узнать, поселилась ли бывшая фотомодель у гендиректора завода ЖБК или нет. Но даже если выяснится, что она там, это ещё не будет являться прямым доказательством её вины. Мне придётся работать дальше. Например, поставить жучки в таунхаусе Калинина, чтобы узнать, с кем и на какие темы общается Маша. А вот полностью я обманусь в своих ожиданиях, если водитель фиата увёз Кашинцева вовсе не в изумрудный, а куда-нибудь совсем в другом направлении. Хотя самое большое разочарование постигнет меня, если моя первая и единственная версия окончательно развалится. Другой-то ведь у меня просто-напросто нет. И я даже не представляю, кто ещё может оказаться причастным ко всем происшествиям в доме бытовых услуг на Обуховской улице. Разве только похоронное агентство, расположенное на цокольном этаже дома быта, испытывает недостаток в клиентах, вот его сотрудники и подстраивают несчастные случаи со смертельным исходом? Нет, это уже полный бред.